Глава 7. Голая лампочка под потолком бросает резкий моргающий свет на крохотную тесную камеру. Я лежу на железной кровати. Лодыжки и запястья скованы зажимами и соединены цепями посредством замковых карабинов с рым-болтами в стене. Дверь закрыта на три запора. Но меня так напичкали седативами, что я и пальцем шевельнуть не могу. Она открывается. На Лейтоне смокинг, очки в проволочной оправе. Он подходит ближе, и его дыхание приносит запах сначала одеколона, а потом алкоголя. Шампанское. Откуда его вытащили? С какой-нибудь вечеринки бенефиса. Котласному лацкону его смокинга все еще приколота розовая ленточка. Он опускается на край тонкого, как лист бумаги матраса. Лицо у него серьезное. И на удивление печальное. Знаю, Джейсон, ты хочешь сказать мне кое-что. Надеюсь, все же, что сначала позволишь сделать это мне. Основную вину за случившееся я принимаю на себя. Ты вернулся, и мы оказались не готовы принять тебя таким, какой ты есть. Не совсем здоровым. Мы подвели тебя. И мне очень жаль. Что еще сказать, не знаю. Скажу так. Мне не нравится то, что случилось. Твое возвращение должно было стать праздником. Даже в этом состоянии под седативами меня трясёт от горя и гнева. Человек, который пришел в квартиру Даниила, это ты послал его за мной? Спрашиваю я. Ты не оставил мне выбора. Даже малейшая вероятность того, что ты рассказал ей об этой лаборатории, ты приказал ему убить ее. Джейсон, ты? Венс не отвечает, но мне достаточно и этого. Смотрю ему в глаза и думаю только о том, с каким удовольствием разодрал бы в клочья эту физиономию. Ты гребаный! Я срываюсь, схлипываю. Не могу выбросить из головы жуткий образ, струйка крови, стекающая по голой ноге Даниилы. Мне так жаль, брат! Лейтон наклоняется, кладет руку мне на локоть. Я чуть не выворачиваю плечо, пытаясь отстраниться. «Не трогай меня!» «Ты провел в этой палате почти 24 часа. Мне вовсе не доставляет удовольствия держать себя прикованным к стене и пичкать успокоительными, но в этом отношении ничего не изменится, пока ты будешь представлять опасность для себя и других. Тебе надо поесть и попить. Готов?» Я смотрю на трещину на стене, И представляю, как бью Венса головой о стену, пока та не треснет, как вколачиваю ее в бетон, пока от нее не останется ничего, кроме кровавой каши. Джейсон, либо ты позволишь им покормить тебя, либо я сам ставлю тебе в желудок гастрономическую трубку. Я хочу сказать, что убью его. Убью его и всех, кто есть в этой лаборатории. Я уже готов это сказать, но в последний момент благоразумие берет вверх. Как никак я в полной его власти, и он может делать со мной, что хочет. Знаю, получилось нехорошо, продолжает он. Сцена в квартире вышла ужасная, и мне очень жаль. Я бы предпочел обойтись без всего этого, но бывает так, что ситуация заходит слишком далеко. Ты только знай, мне очень, очень жаль, что тебе пришлось это увидеть. Лейтон поднимается, идет к двери открывает ее и, остановившись на пороге, оборачивается и смотрит на меня. На одну половину его лица падает свет, другая остается в тени. «Может быть, тебе тяжело слышать это сейчас, но без тебя никакой лаборатории не было бы. Если бы не ты, не твоя работа, не твой гений, здесь не было бы никого из нас. И забыть это я не позволю никому, и прежде всего тебе самому». «Я спокоен. Делаю вид, что спокоен. Потому что, оставаясь прикованным к кровати в этой проклятой тесной камере, предпринять что-либо невозможно. Лежа на кровати, я смотрю на установленную над дверью камеру наблюдения и прошу прислать Лейтона. Минут через пять он расстегивает зажимы. «Ты даже не представляешь, как я рад снять с тебя эти штуки. Наверное, не меньше тебя самого». Он помогает мне подняться. От кожаных петель на запястьях остались потертости. Во рту пересохло. До смерти хочется пить. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает Венс. «Лучше?» Я думаю, что, пожалуй, был прав, когда в первый раз, придя в себя в этом заведении, решил притвориться тем, кем они меня считают. А чтобы такой вариант прошел, нужно сделать вид, будто я потерял память и ничего не помню. Пусть сами заполнят пробелы потому что если во мне не признают того, за кого принимают, я просто-напросто стану им не нужен. И тогда покинуть лабораторию живым мне уже не получится. Испугался, — говорю я, — потому и убежал. Понимаю. Извини, что доставил вам столько неприятностей, но ты должен понять, я в полной растерянности. Вместо последних десяти лет — огромный зияющий провал. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь тебе восстановить этот участок памяти. Проведем магнитно-резонансную томографию. Проверим тебя на наличие посттравматического стрессового расстройства. В ближайшее время с тобой побеседует наш психиатр Аманда Лукас. Я даю тебе слово. Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, пока не вернем тебя. Спасибо. Ты бы сделал для меня то же самое. Послушай, я понятия не имею, через что тебе пришлось пройти в последние четырнадцать месяцев, но человек, которого я знаю одиннадцать лет, мой коллега и друг, создавший этот центр вместе со мной, заперт где-то там, в твоей голове, и я найду его во что бы то ни стало. Ко мне вдруг приходит ужасная мысль. А если он прав? Я думаю, что знаю, кто я такой. Но какая-то часть меня сомневается, что если память о моей настоящей жизни — той жизни, в которой я, муж, родитель, преподаватель, не верна. Что если это всего лишь побочный эффект повреждения мозга, полученного в ходе работы в этой лаборатории? Что если на самом деле я тот, за кого меня принимают все в этой лаборатории? Нет. Я знаю, кто я. Лейтон так и сидит на краю матраса. Теперь он подтягивает ноги и прислоняется к спинке кровати. Должен спросить. «Что ты делал в квартире той женщины?» «Солгать. Я и сам толком не пойму». «Откуда ты ее знаешь?» «Слёзы и злость. Я едва сдерживаю и то, и другое. Встречался с ней когда-то. Давно». Вернемся к началу. Три дня назад ты сбежал отсюда через окно ванной. Как ты потом попал к себе домой на Логан-сквер?» «Доехал на такси». «Ты разговаривал с таксистом?» Рассказывал ему о том, откуда пришел. Естественно, нет. Хорошо. Куда ты пошел после того, как ускользнул от нас у себя дома? Солгать. Провел всю ночь на улице. Не понимал, где нахожусь. Было страшно. На следующий день увидел афишу с извещением об открытии выставки Даниэлы. Там ее и нашел. Кроме Даниэлы, ты еще с кем-нибудь разговаривал? Райан. Нет. Уверен? Да. Мы вернулись в её квартиру и оставались там вдвоем, да. Ты должен понять, этому центру мы посвятили все. Твоей работе мы посвятили все. Любой из нас отдаст жизнь, если потребуется его защитить. Любой, включая тебя. Выстрел. Черная дыра между глазами. Мне горько видеть тебя таким, Джейсон. Сердце разрывается. В голосе Венса искреннее горечь и сожаление. Горечь и сожаление в его глазах. «Мы были друзьями?» — спрашиваю я. Он кивает и, крепко, словно сдерживая волну эмоций, сжимает зубы. «Мне только трудно понять, как убийство кого бы то ни было ради защиты Центра может быть приемлемо как для тебя, так и для других», — добавляю я. «Тот Джейсон Десон, которого я знал, — Никогда бы и не подумал о том, что случилось с Даниэлой Варгас. Я, конечно, не говорю, что ему это понравилось бы, никому бы не понравилось. Меня от такого просто тошнит, но он согласился бы, что так надо. Я качаю головой. «Ты забыл, что мы построили вместе?» «Так покажи». Мне позволяют умыться, дают новую одежду, кормят. После ланча Мы с Лейтоном спускаемся в служебном лифте на подземный уровень 4. Когда я в прошлый раз проходил по этому коридору, он был обшит пластиком, и тогда я понятия не имел, где нахожусь. Мне никто не угрожает. Никто не говорит, что мне запрещено выходить. Но я уже заметил, что мы с Венсом почти не остаемся одни. Где-то неподалеку постоянно маячат двое мужчин, которые держатся как полицейские. Я помню их еще по первому вечеру. «Основных уровней четыре», — говорит Лейтон. «На первом — спортзал, рекреационная столовая и несколько спален. На втором — лаборатории, чистые комнаты и конференц-залы. Третий — уровень отведен под конструирование. На четвертом — изоляторы и центр управления. Мы приближаемся к внушительной двойной двери», — за которые, судя по её грозному виду, вполне могут храниться государственные секреты. Вэнс останавливается у сенсорного экрана на стене, достает из кармана ключ-карту и подносит ее к сканеру. «Имя, пожалуйста», — говорит компьютеризированный женский голос. Мой спутник наклоняется к экрану. «Лейтон Вэнс. Пароль. 1187». Голосовая идентификация подтверждена. «Добро пожаловать, доктор Вэнс!» Я вздрагиваю от резкого звона Зумера, эхо которого убегает, стихая по коридору. Дверь медленно открывается. Я вхожу в ангар, и в падающем из-под высокого потолка свете вижу куб цвета рудиного металла со стороной в 12 футов. Пульс резко ускоряется. Я смотрю и не верю своим глазам. «Красавец, да?» — спрашивает Лейтон. Заметив, должно быть мое состояние. Не то слово. Сначала я думаю, что гудение внутри ангара как-то связано с освещением, но потом понимаю, нет, тут что-то другое. Гул такой глубокий, что отдается в крестце, словно ультранизкочастотная вибрация тяжелого массивного двигателя. Как будто загипнотизированный, я подхожу к боксу. Никогда я не мечтал даже, что увижу его, так сказать, воплоти и в этом масштабе. Вблизи поверхность совсем не гладкая и свет отражает так, что она кажется многогранной, почти полупрозрачной. Лейтон указывает на сверкающий под лампами идеально чистый бетонный пол. «Вот здесь тебя и нашли. Ты был без сознания. Мы медленно обходим куб. Я протягиваю руку, провожу по его поверхности пальцами. Холодная. Одиннадцать лет назад... После того, как ты получил премию Павия, мы пришли к тебе и сказали, что у нас есть 5 миллиардов долларов. Можно было бы построить космический корабль, но мы отдали деньги тебе. Чтобы посмотреть, чего ты способен достичь, располагая неограниченными ресурсами. «Мои работы здесь?» — спрашиваю я. «Мои записи?» «Конечно. Мы доходим до дальней стороны бокса. Лейтон ведет меня дальше, за угол». На этой стороне в Кубе вырезана дверь. Что внутри? спрашиваю я. Посмотри сам. Основание дверной коробки находится примерно в футе от пола ангара. Я поворачиваю вниз ручку, толкаю дверь и уже делаю шаг. Вен кладет руку мне на плечо. Дальше нельзя ради твоей же безопасности. Это опасно. Ты вошел в него третьим. Еще двое вошли после тебя. Пока что вернулся только ты один. Что случилось с остальными? Мы не знаем. Использовать внутри записывающее устройство не получается. Единственный отчет на который можно рассчитывать на данном этапе, это рассказ кого-то, кому удастся вернуться, как тебе. Внутри бокса пусто. Неприглядно и темно. Стены, пол и потолок изготовлены из того же, что и снаружи материала. Звуконепроницаемый, герметичный, защищенный от ионизирующего излучения и, как ты, возможно уже догадался, генерирует сильное магнитное поле, говорит Лейтон. Я закрываю дверь и слышу, как внутри срабатывает запирающее устройство, и штифт замка становится на место. Смотрю на куб и как будто вижу восставшую из мертвых неосуществленную мечту. Мне было около тридцати, когда я работал с подобием такого вот куба. Только тот имел сторону длиной в один дюйм и предназначался для помещения макроскопического объекта в суперпозицию. Или в кошачье состояние, как говорим иногда с претензией на юмор мы физики. Речь, разумеется, идет о коте Шрёдингера, знаменитом мысленном эксперименте. Представьте, что внутри герметично закрытого стального ящика находится кот, колба с ядом и радиоактивный источник. Если внешний сенсор регистрирует радиоактивность в данном случае распад атома, колба разбивается и высвободившийся яд убивает кота. При этом шансы на то, что атом распадется или не распадется, равны. Остроумный способ связать два мира наш классический и субатомный. Копенгагенская интерпретация квантовой механики предлагает следующее: До момента вскрытия ящика до непосредственного наблюдения, А там пребывают в суперпозиции неопределенного состояния распада и нераспада, что означает в свою очередь, что кот одновременно жив и мертв. И только после того, как ящик открывается и происходит акт наблюдения, волновая функция редуцирует в одно из двух состояний. Другими словами, мы видим только один из двух возможных исходов, например, мертвого кота. И это становится нашей реальностью. Но тут начинается самое чудное. Есть ли где-нибудь другой мир, столь же реальный, как и известный нам, где, открыв стальной ящик, мы обнаруживаем живого, мурлычущего кота? Многомировая интерпретация квантовой механики дает положительный ответ. Когда мы открываем ящик, возникает развилка. В одной вселенной мы обнаруживаем мертвого кота, в другой вселенной мы обнаруживаем живого кота и именно акт нашего наблюдения или убивает его, или позволяет ему жить. А дальше уже просто мозги закипают, потому что все эти наблюдения случаются постоянно. Следовательно, если мир действительно разветвляется при каждом наблюдении, это означает, что существует бесконечное множество вселенных, мультивселенная, где случается все, что может случиться. Моя идея — Заключалась в создании среды, защищенной от наблюдений и внешних стимулов, с тем, чтобы мой макроскопический объект диск из нитрида алюминия диаметром 40 микрометров, состоящий из примерно триллиона атомов, мог свободно существовать в кошачьем положении и не декоггерировать вследствие взаимодействия с его окружением. Проблема так и осталась нерешенной. Финансы кончились раньше. Но, очевидно, какой-то другой я довел дело до конца а потом реализовал идею на невероятном уровне. Потому что если то, что говорит Лейтон, правда, то этот куб делает что-то такое, что, согласно всем моим знаниям о физике, невозможно. Я чувствую себя неуютно, будто проиграл состязание лучшему противнику. Ящик создал другой человек. Человек эпического видения. Человек более умный, более талантливый. Я смотрю на Венса. Работает. Тот факт, что ты стоишь здесь, рядом со мной, позволяет предположить, что да, работает. Не понимаю. Если хочешь поместить частицу в квантовое состояние в лабораторных условиях, то создаешь депривационную камеру. Убираешь свет, откачиваешь воздух, доводишь температуру почти до абсолютного нуля. Человека это убило бы. И чем дальше, тем менее устойчивой становится система. Даже под землей квантовое состояние в кубе могут нарушить всевозможные частицы. Нейтрино, космические лучи. Проблема представляется неразрешимой. Не знаю, что и сказать. Ты смог. Ты решил. Как?» Лейтон улыбается. «Послушай, когда ты объяснял, всё было ясно и понятно. Но сам я объяснять не мастер. Почитай свои записи» скажу только, что этот куб создает и поддерживает среду, в которой обычные предметы могут существовать в квантовой суперпозиции. Включая нас. Включая нас. Окей. Все, что я знаю, говорит о том, что это невозможно. Но, очевидно, мне удалось создать на макроуровне фертильную квантовую среду, используя, возможно, магнитное поле. Но как же человек в кубе? Те, кто в кубе, Они ведь тоже наблюдатели. Мы живем в состоянии декогеренции в одной реальности, потому что постоянно наблюдаем нашу среду и коллапс нашей собственной волновой функции. Должно быть, тут есть что-то еще. Идем, говорит Лейтон, хочу показать кое-что. Он ведет меня к окнам на задней стороне ангара, проводит карты по еще одному ридеру и приглашает в комнату, напоминающую то ли коммуникационный центр, Ли Центр управления. Сейчас занято лишь одно рабочее место. Какая-то женщина, положив ноги на стол и не замечая нашего присутствия, постукивает пальцами по наушникам. Дежурство круглосуточное, семь дней в неделю, ждем тех, кто не вернулся. Венс садится за один из компьютерных терминалов, вводит серию паролей и пробегает по нескольким папкам, пока они находят нужную в ней он находит и открывает видеофайл. Это HD-запись с камеры, наблюдающей за дверью бокса и расположенной, вероятно, над этими самыми окнами в центре управления. Внизу экрана я вижу отметку времени 14-месячной давности. Часы ведут отчет с точностью до сотой доли секунды. В какой-то момент в кадре появляется и приближается к боксу мужчина. На нём — Обтекаемый космический скафандр, за спиной рюкзак, в левой руке шлем. У входа он поворачивает ручку и открывает дверь. Но прежде чем сделать последний шаг, мужчина оборачивается и смотрит через плечо прямо в камеру. Это я. Я машу рукой, вхожу в куб и закрываюсь изнутри. Лейтон включает ускоренную перемотку. На протяжении 50 минут ничего не происходит. Наконец Вэнс переключает воспроизведение в обычный режим. В кадре возникает кто-то еще. К Боксу идет женщина с длинными волосами, открывает дверь. Запись переключается с камеры наблюдения на головной видеорегистратор. На экране интерьер куба. Свет падает на голые стены и пол, отражается от шероховатой металлической поверхности. Вот и доказательство, говорит Лейтон. Тебя нет. А потом. Он открывает еще один файл. Запись сделана три с половиной дня назад. Я вижу себя. Вижу, как выхожу, пошатываясь из куба, и валюсь на пол так, словно меня вытолкнули. Проходит какое-то время. Я вижу небольшую команду в защитных костюмах. Они поднимают меня и загружают на каталку. Передо мной на экране первые мгновение того кошмара, в который превратилась моя жизнь. Мои первые секунды в этом прекрасном, новом, чтобы ему провалиться мире. Я смотрю на экран и не могу отделаться от чувства, что во всем этом есть что-то сюрреалистическое. На первом подуровне для меня уже приготовлено спальное помещение. И по сравнению с недавней камерой это большой шаг вверх. Шикарная кровать. Ванная. Письменный стол с вазой в которой стоят свежесрезанные цветы. Их аромат наполняет всю комнату. «Надеюсь, здесь тебе будет комфортнее», — говорит Венс. «И вот что я тебе скажу. Пожалуйста, не пытайся покончить с собой, потому что все мы здесь за тобой присматриваем. Охранники прямо за дверью. Остановить тебя всегда успеют. Но тогда жить придется в смирительной рубашке. А эту комнату сменить на ту отвратительную камеру внизу». Если вдруг начнется депрессия, сними трубку телефона, и кто бы не ответил, попроси найти меня. Не страдай в одиночестве. Он похлопывает по лаптопу на писемном столе. Здесь все твои работы за последние 15 лет. И даже те исследования, которые ты проводил до прихода в лабораторию скорость. Пароль не нужен. Доступ свободный. Смотри, пользуйся. Может, что-то вспомнится. Лейтон идет к выходу, но у порога оборачивается. Кстати, дверь будет на замке, он улыбается, исключительно ради твоей же безопасности. Сижу на кровати с лаптопом и пытаюсь придумать, как же мне охватить весь объем информации, содержащейся в десятках тысяч папок. Папки сгруппированы по годам и уходят в далекое еще до премии Павиа прошлое, а некоторые даже относятся к колледжским временам. Когда у меня только проклюнулся интерес к тому, что стало потом целью всей моей жизни. Работы в более ранних папках мне знакомы. Это черновики доклада, ставшего в результате моей первой публикации, отрывки из близких к этой теме статей. Все, что так или иначе, вело к моей работе в лаборатории Чикагского университета и построению моего первого крошечного куба. Информация из чистой комнаты тщательно рассортирована. Я читаю, читаю файлы на экране лаптопа, пока они начинают двоиться в глазах, и продолжаю даже потом, отмечая, как исследование уходит все дальше от того пункта, на котором я остановился в своей версии моей жизни. Ощущение такое, будто я лишился памяти и теперь читаю собственную биографию. Работа, работа, работа, каждый день. Записки становились все яснее, точнее, полнее, но по мере того, как попытки создать суперпозицию макроскопического диска заканчивались ничем, в записках начинали звучать отчаяние и безнадежность. Глаза закрываются, и я ничего не могу с этим поделать. Выключаю свет на прикроватной тумбочке, ложусь и натягиваю на голову одеяло. В комнате темно, хоть глаз выколи. Единственное пятнышко света — Зеленая точка высоко на стене напротив моей кровати. Камера, работающая в режиме ночного видения. Кто-то следит за мной, за каждым моим движением, за каждым вдохом. Закрываю глаза, стараясь отключиться. Но каждый раз, когда я так делаю, в голове снова и снова вспыхивает одна и та же картина, стекающая струйкой кровь на ее лодыжке, на голом подъеме и черная дыра между глазами. Как легко было бы сдаться, опустить руки. Я касаюсь в темноте нитки на безымянном пальце и говорю себе, что у меня есть другая жизнь, настоящая, где-то там. Так бывает при отливе. Ты стоишь на берегу, а море высасывает и уносит песок из-под ног. Так и со мной сейчас. Родной привычный мир и поддерживающая его реальность отодвигаются, уходят. Может быть, если не сопротивляться, не противиться, то эта действительность постепенно унесет меня? И сна меня вырывает шум. Кто-то стучит в дверь. Я включаю свет и сползаю с кровати, плохо соображая, что к чему и сколько я проспал. Стучат громче, настойчивее. «Иду», — отзываюсь я. Пытаюсь открыть дверь, но она заперта снаружи. Слышу, как в замке что-то поворачивается. Дверь открывается. Стоящая в коридоре женщина в черном с запахом платье держит два стаканчика с кофе и блокнот под мышкой. Я смотрю на нее и не могу вспомнить, где и когда ее видел. Потом память проясняется. Она вела или по крайней мере пыталась вести злосчастный дебрифинг в тот вечер, когда я пришел в себя возле Куба. Джейсон, привет. Аманда Лукас. — представляется она. — Да, точно. — Извини, что вломилась. Я не хотела, но... — Ничего, все в порядке. — Время есть? Мы можем поговорить? Э — -э, Конечно. Я отступаю, даю женщине войти и закрываю дверь. Выдвигаю из-под стола стул, предлагаю ей сесть. Она ставит на стол картонный стаканчик. — Принесла кофе, если хочешь. — Спасибо. Благодарю я и беру стаканчик. Сажусь на край кровати. Кофе согревает пальцы. У них был там еще такой шоколадно-ореховый, но тебе ведь нравится обычный, черный, да? Делаю глоток. Да, отлично, то, что надо. Аманда отпивает из своего стаканчика. Для тебя все должно быть так странно. Да, можно и так сказать. Лейтон говорил, что я могу прийти. Да, говорил. Хорошо. Я здесь не психиатр. Работаю уже почти 9 лет. Сертифицированный специалист и все такое. До того, как поступить на работу в лабораторию скорость, вела частную практику. Ты не против, если я задам несколько вопросов? Спрашивай. Ты сказал это, ну, Лукас открывает блокнот. Цитирую: "Вместо последних десяти лет огромный зияющий провал". Верно? Верно. Женщина пишет что-то карандашом тебе случилось в последнее время пережить или стать свидетелем какого-либо опасного для жизни события, которое вызвало сильный страх, ужас, ощущение беспомощности?» «У меня на глазах убили Даниэлу Варгас. Ей выстрелили в голову». «О чем ты говоришь?» «Ваши люди убили мою... убили женщину, с которой я был. Это произошло перед тем, как меня доставили сюда», — рассказываю я. Вид у Аманды. Совершенно потрясенный. «Подожди-ка, ты не знала об этом?» Она переводит дух, берет себя в руки и качает головой. «Какой ужас!» «Не веришь? Думаешь, сочинил?» «Хотелось бы знать, помнишь ли ты что-нибудь из твоих странствий за эти четырнадцать месяцев?» «Я уже говорил, что ничего не помню». Лука снова пишет что-то в блокноте. «Интересно, ты, может быть...» Уже забыл, но в начале того неудачного дебрифинга ты сказал, что твое последнее воспоминание связано с баром на Логан-сквер. Не помню, чтобы говорил что-то такое. Я был тогда немного не в себе. Конечно. Итак, что было в самом Кубе, ты не помнишь? Ладно. На следующий вопрос отвечай коротко, да или нет. Проблемы со сном? Нет. Повышенная раздражительность или злость? В общем-то, Нет. Проблемы с концентрацией? Не думаю. Настороженность? Да. Окей. Ты заметил, что у тебя повышенный старт-рефлекс? Ну, не уверен. Иногда случается так, что экстремальная стрессовая ситуация может спровоцировать психогенную амнезию, то есть аномальное функционирование памяти при отсутствии структурных повреждений головного мозга. У меня такое чувство, что вопрос о структурном повреждении мозга Мы снимем сегодня после магнитно-резонансной визуализации. И это будет означать, что воспоминания последних 14 месяцев все еще при тебе. Они просто спрятаны где-то в глубине твоего мозга. И моя работа состоит в том, чтобы помочь тебе раскопать их и вернуть. Я отпиваю еще кофе. Каким именно образом? Есть несколько возможных вариантов лечения. Психотерапия, когнитивная терапия, креативная терапия. В конце концов, клинический гипноз. Важно, чтобы ты знал. Для меня самое важное — помочь тебе пройти через это». Аманда смотрит мне в глаза. Неожиданно пристально, с нервирующей напряженностью, словно ищет написанную на роговице тайны бытия. «Ты действительно меня не знаешь?» — спрашивает она. «Нет». Тогда женщина поднимается со стула и забирает свои вещи. Здесь скоро будет Лейтон. отведет тебя на магнитно-резонансную томографию. И знай, я хочу помочь тебе, Джейсон. Всем, чем только могу. И если ты меня не помнишь, это ничего. Помни, я твой друг. И все здесь твои друзья. Если б не ты, то и нас здесь не было бы. Все мы принимаем, как само собой разумеющееся, что и ты это знаешь. Поэтому, пожалуйста, послушай меня. Мы преклоняемся перед тобой твоим талантом и этой штукой, которую ты построил». У двери Аманда задерживается на секунду и смотрит на меня. Еще раз. Как звали ту женщину? Ту, которую, как ты думаешь, убили у тебя на глазах?» «Я не думаю. Я сам это видел. Ее звали Даниэла Варгас. До полудня сижу за столом. Завтракую и просматриваю файлы, составляющие хронику моих научных достижений, о которых я ничего не помню. Хотя обстоятельства тому и не способствуют, отслеживать постепенное продвижение к прорывному открытию миниатюрному кубу приятно и радостно. Решение проблемы создания суперпозиции моего диска — сверхпроводимые кубиты, интегрированные из батареи резонаторов, способных регистрировать одновременные состояния, как вибрации. Звучит непонятно и скучно, но это — революционное открытие. Это открытие принесло мне мировое признание и премию Павиа. И, очевидно, благодаря ему я оказался здесь. Десять лет назад, в свой первый рабочий день в лаборатории «Скорость», я написал программное заявление, с которым обратился ко всей команде, имея целью привести их к пониманию концепции квантовой механики и мультивселенной. Мое внимание привлекает, в частности, раздел посвященный разномерности. Я писал. Мы воспринимаем среду в трех измерениях, но фактически не живем в трехмерном мире. Трехмерность статична. Кадр. Чтобы приступить к описанию природы нашего существования, нужно добавить четвертое измерение. Четырехмерный тессеракт не добавляет пространственное измерение. Он добавляет временное измерение. Добавляет время. Поток трехмерных кубов представляющих пространство в движении по стреле времени. Лучшая иллюстрация – посмотреть в ночное небо на звезды, сияние которых доходит до нас за 50 световых лет, или за 500, или за 5 миллиардов. Мы не просто смотрим в пространство, мы смотрим сквозь время. Наш путь через это четырехмерное пространство есть наша мировая линия, реальность, начинающаяся с нашего рождения. И заканчивающаяся нашей смертью точку в пределах гиперкуба определяют четыре координаты x, y, z и v время. Мы считаем, что она там и находится, но это верно только в случае, если каждый результат неизбежен, если свободная воля иллюзия и наша мировая линия единична. Что, если наша мировая линия лишь одна из бесчисленного множества мировых линий и некоторые из них? Лишь незначительно отличаются от той жизни, которую мы знаем, а другие отличаются кардинально? Многомировая интерпретация квантовой механики постулирует существование всех возможных реальностей. Согласно ей, все, что имеет возможность случиться, случается. Все, что могло случиться в нашем прошлом, действительно случилось, но только в другой вселенной. А если это правда, что если мы живем? В пятимерном вероятностном пространстве, что если мы действительно населяем мультивселенную, но наш мозг в процессе эволюции обеспечил нас фаерволом, ограничивающим наше восприятие единственной вселенной, одной мировой линией, той, которую мы выбираем момент за моментом. Если подумать, смысл в этом есть. Мы не могли бы, наверное, одновременно наблюдать все возможные реальности. Так как же попасть В пятимерное вероятностное пространство. И где, если такое случится, мы окажемся? В конце дня, ближе к вечеру, появляется Лейтон. На этот раз мы идем к лестнице, но не поворачиваем к лазарету, а спускаемся на подуровень два. Планы немножко меняются, сообщает Венс. То есть томографии не будет, уточняю я. Сегодня нет. Мы направляемся в помещение, конференц-зал, где я уже бывал, и где Аманда Лукас пыталась провести дебрифинг сразу после моего появления у Куба. Приглушенный свет. Что происходит? Спрашиваю я. Садись, Джейсон. Не понимаю. Садись. Выдвигаю стул. Лейтон садится напротив. Слышал, ты просматриваешь свои старые файлы. Я киваю. Припоминаешь? Не совсем. Плохо. Очень плохо. Я надеялся, прогулка в прошлое поможет. Высечет, так сказать, искру. Венс выпрямляется. Стул под ним скрипит. В зале так тихо, что слышно, как под потолком жужжат лампы. Лейтон пристально смотрит на меня. Что-то не так. Что-то случилось. Лабораторию скорость мой отец основал 45 лет назад. В те времена многое было по-другому. Мы создавали авиационные двигатели, реактивные и турбовинтовые. Работали по большим контрактам, правительственным и корпоративным, а чисто научными исследованиями занимались мало. Сейчас у нас здесь 23 человека, но одно осталось неизменным. Эта компания была и есть семейная. Источник нашей силы — полное и всеобщее доверие. Венс поворачивается и кивает. В зале загорается свет. За перегородкой из дымчатого стекла виден небольшой зал, как и в первую ночь, заполненный людьми. Их там человек 15-20. Только на этот раз никто не стоит и не аплодирует. Никто не улыбается. Все смотрят вниз. На меня. Смотрят серьезно, даже хмуро, напряженно. На моем горизонте появляется первое облачко паники. Зачем они здесь? спрашиваю я. Я же сказал, мы семья, мы сами расхлебываем, сами за собой прибираем. Не понимаю. Ты лжешь, Джейсон. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты не один из нас. Я уже объяснил, знаю, ты ничего не помнишь о Кубе. Последние десять лет черная дыра. Верно. Так и будешь держаться этой версии. Лейтон открывает лэптоп и что-то печатает потом поднимает лэптоп и пишет на сенсорном экране. «Что это?» — спрашиваю я. «Что происходит?» «Мы намерены довести до конца то, что начали сразу после твоего возвращения. Я буду задавать вопросы, а ты будешь на них отвечать. И ты ответишь. Я поднимаюсь со стула, подхожу к двери, пытаюсь открыть ее. Заперто. Сядь!» Окрик Венса громкий и резкий, как выстрел. «Я хочу выйти!» а я хочу, чтобы ты начал говорить правду. Я уже сказал правду. Нет, правду ты рассказал Даниэле Варгас. По другую сторону стеклянной перегородки открывается дверь, и в зал входит пошатываясь мужчина. Сопровождающий охранник подталкивает его, держа сзади заворотник, а потом силой тычет лицом в стекло. Господи! Райана не узнать. Нос разбит, один глаз совершенно заплыл. Правду ты рассказал Райну Холдеру, говорит Лейтон. Я бросаюсь к Райану, окликаю его. Он пытается ответить, но звук не проходит через стеклянный экран. Я в гневе поворачиваюсь к Венсу. Сядь, приказывает он. Или мне придется дать распоряжение и тебя привяжут к стулу. Злость вскидывается новой волной. Это на нем, на человеке, стоящем сейчас передо мной, Лежит ответственность за смерть Даниэлы, И вот теперь Райан Холдер. Прикидываю, что успею сделать, прежде чем меня оторвут от Лейтона, и. Сажусь. Вы его выследили? спрашиваю я. Нет, Райан сам пришел ко мне. Твои рассказы в квартире Даниэлы очень его обеспокоили. Вот то, что ты говорил там, мне и хотелось бы услышать в первую очередь. Глядя. Как охранники бесцеремонно усаживают холдера на стул в переднем ряду, я вдруг вспоминаю про состав, упомянутый им на художественной выставке Даниэлы. Получается, Райан создал тот самый отсутствующий элемент, который и обеспечивает функционирование куба. Если наш мозг настроен так, чтобы не позволять нам воспринимать наше собственное квантовое состояние, то, возможно, существует препарат, способный отключить этот механизм. Тот самый фаервол, о котором я писал в программном заявлении. В моем мире Холдер изучал префронтальную кору головного мозга и ее роль в генерации сознания. Вполне логично предположить, что он мог создать некое вещество, которое меняет восприятие нашим мозгом действительности, которое не дает нам декогерировать наше окружение и редуцировать нашу волновую функцию. Зачем было его избивать? Вырывается у меня. Ты сказал Райну, что преподаешь физику в Лейкмонд колледже, что у тебя есть сын и что Даниэла Варгас твоя жена. Ты сказал, что тебя похитили однажды вечером по пути домой и что ты пришел в себя уже здесь. Ты сказал, что это не твой мир. Признаешь, что говорил все это? Что я успею сделать, прежде чем охрана оторвет меня от Венса: сломать ему нос, выбить зубы, убить? Ты убил женщину, которую я люблю, из-за того, что она разговаривала со мной. Мой голос срывается на рык. Ты избил моего друга. Ты насильно удерживаешь меня здесь, и хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы? Да пошел ты! Я смотрю сквозь стекло. Да пошли вы все! Может быть, ты впрямь не тот Джейсон, которого я знаю и люблю. Может быть, ты всего лишь тень того Джейсона, и не наделен даже доли его честолюбия и интеллекта, но понять этот вопрос ты в состоянии. Что если куб работает? Это значит, что мы присутствуем при величайшем научном прорыве всех времен, значение и последствия которого еще не сознаем в полной мере. Неужели ты сомневаешься, что мы пойдем на любые самые крайние меры, чтобы сохранить его для себя? Я хочу выйти! Ты хочешь выйти? Ха, держи в уме все, что я сказал! И подумай вот о чем: ты единственный, кому удалось успешно прокатиться на этой штуке. Ты обладатель важнейшего знания, на приобретение которого мы потратили миллиарды долларов и десять лет жизни каждого из нас. Я говорю это не для того, чтобы запугать тебя. Я всего лишь взываю к твоему здравомыслию. Итак, неужели ты действительно думаешь, что мы остановимся перед чем-то, чтобы получить от тебя информацию? Вопрос повисает в тишине. Я окидываю взглядом зал, смотрю на Райна, смотрю на Аманду. Она избегает встречаться со мной взглядом, но в ее глазах блестят слезы, губы у нее поджаты, а скулы напряжены, как будто она из последних сил сдерживает в себе что-то. Я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно, продолжает Лейтон. Здесь и сейчас, в этой комнате. Легче уже не будет. Так что. Не осложняй себе положение и воспользуйся моментом. А теперь посмотри на меня. Я смотрю на него. Ты построил куб? Молчу. Ты построил куб? Молчу. Откуда ты пришел? Мысли разбегаются. Я в торопях проигрываю разные сценарии. Рассказать им все, не рассказывать ничего, рассказать не все. Но если не все, то о чем лучше умолчать. Это твой мир, Джейсон. В принципе, мое положение кардинально не изменилось. Моя безопасность, как и раньше, зависит от того, насколько я им полезен. Пока им нужно что-то, у меня есть рычаг влияния. Как только я расскажу все, что знаю, никакого влияния не останется. Я поднимаю голову и смотрю Лейтону в глаза. Сейчас никаких разговоров не будет. Он вздыхает. С хрустом ворочает шеи. И, не обращаясь никому в отдельности, говорит. «Что ж, думаю, здесь мы закончили». Двери позади меня открываются. Повернуться не успеваю, меня стаскивают со стула и бросают на пол. Кто-то садится мне на спину, кто-то упирается коленом в позвоночник, кто-то держит голову. В шею впивается иголка. Я прихожу в себя на жестком, тонком и подозрительно знакомом матрасе. Не знаю, что там в меня вкололи, но самочувствие кошмарное. Голову как будто раскроили прямо посередине. В ухо шепчет чей-то голос. Пытаюсь сесть, но малейшее движение отзывается взрывом боли. «Джейсон!» Я узнаю этот голос. «Райан!» «Да!» «Что случилось?» Тебя принесли сюда недавно. Через силу открываю глаза. Я в той самой камере с железной кроватью. Рядом стоит на коленях Холдер. Вблизи он выглядит еще хуже. Джейсон, мне так жаль. Ты ни в чем не виноват. Виноват. Лейтон сказал правду. В ту ночь, оставив вас с Даниэлой, я позвонил ему. Сказал, что видел тебя. Сказал, где. Райан закрывает свой единственный, способный видеть глаз, и кривиться, словно от боли. Я и подумать не мог, что они так поступят с Даниелой. Как ты оказался в лаборатории? Думаю, они не получили от тебя нужной информации, и посреди ночи пришли за мной. Ты был с ней, когда она умерла? Да, Все случилось у меня на глазах. Какой-то человек вломился в квартиру и выстрелил ей между глаз. Боже мой! Райан забирается на койку и устраивается рядом со мной. Мы сидим, прислонившись к бетонной стене. «Я думал, что если передам им то, что ты рассказал нам с Даниэлой, то, может быть, они наконец-то привлекут меня к исследованиям, как-то вознаградят. И вот меня просто избили, обвинили, что я не все им говорю. Мне жаль. Ты держал меня в неведении. Я ничего не знал об этой лаборатории. Работал на вас Лейтоном, а ты...» «Я ничего от тебя не скрывал, Райан. Это был не я». Холдер смотрит на меня пристально, словно пытаясь осмыслить значение этого заявления. «То есть то, что ты говорил у Даниэлы, это правда?» Я наклоняюсь к нему и шепчу. "Все, До последнего слова. Говори тише. Нас могут слушать». «Но как ты попал сюда?» — шепчет мой друг в этот мир. За этой камерой есть ангар. А в ангаре — металлический ящик, построенный другим я. И что он собой представляет, этот ящик? Насколько я могу судить, это ворота в мультивселенную. Райан смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Разве такое возможно? Мне нужно, чтобы ты меня выслушал. В ту ночь, когда я сбежал отсюда, я пошел в больницу». Они провели токсикологический скрининг и обнаружили следы некоего загадочного психоактивного вещества. На выставке у Даниэла ты спросил, сработал ли состав. Над чем ты работал? Что делал для меня? Ты попросил меня изготовить состав, который мог бы временно изменять функционирование химии мозга в трех полях Бродмана, префронтальной коры. На это ушло четыре года, по крайней мере, Ты хорошо мне заплатил. Изменять как? Усыплять на какое-то время. Зачем? Об этом я понятия не имел. Ты понимаешь концепцию феномена Кота Шрёдингера? Конечно. И как наблюдение определяет реальность? Да. это другой «я» пытался поставить человека в суперпозицию. Теоретически это невозможно, поскольку наше сознание и сила наблюдения — Никогда ничего такого не допустят. Но если б в мозгу был механизм, отвечающий за эффект наблюдателя. Ты хотел отключить его? Вот именно. Значит, мой состав препятствует декогерированию? Думаю, что да. Но не препятствует другим декогерировать нас. Не мешает их эффекту наблюдателя определять нашу реальность. И вот тут в игру вступает куб. Вот дерьмо. «Значит, ты открыл способ превращать человека в живого и мертвого кота? Но это потрясающе!» Замок щелкает, и дверь открывается. На пороге стоит Лейтон, и рядом с ним два охранника, средних лет мужчины в тесноватых, заправленных в джинсы-рубашках Пола. Оба они в самой лучшей физической форме. Впечатление такое, что насилие для них — обычное дело. «Райан», — говорит Вэнс. Пойдем, пожалуйста, с нами. Холдер колеблется. Вытащите его отсюда, приказывает Лейтон своим спутникам. Нет, не надо, я иду. Райан поднимается и прихрамывая ковыляет к двери. Охранники подхватывают его под руки и утаскивают куда-то. Но Венс остается, смотрит на меня. Я ведь не такой, Джейсон. Мне самому это не по вкусу. Гадко но ты вынуждаешь меня действовать такими вот чудовищными методами, как будто я мерзавец какой-то. И что дальше? Выбирайте не мне, а решай сам. Я срываюсь с кровати и прыгаю на Лейтона, но он захлопывает дверь у меня перед носом. Свет в камере гаснет. Теперь я вижу только зеленые глазок камеры наблюдения, следящие за мной со стены над дверью. Я сижу в углу, в темноте, думаю. Я шел к этому моменту с той самой секунды, когда услышал шаги за спиной в моем квартале, в моем мире пять дней, невероятных дней назад. С той секунды, как увидел маску Гейши и револьвер, с того мига, когда страх и смятение стали единственными звездами в моем небе, в этом моменте нет никакой логики. Здесь проблема не знает решения. Здесь не существует никакого научного метода. Я сокрушен, сломан, напуган и уже почти хочу, чтобы все кончилось. Женщину, любовь в моей жизни, убили у меня на глазах. Моего старого друга подвергают пыткам, пока я сижу здесь, в камере. И, конечно, эти люди заставят меня помучиться перед смертью. Мне страшно. Я скучаю по Чарли, скучаю по Даниэле, скучаю по своему старому дому, который так и не смог подновить из-за недостатка денег. Скучаю по нашему ржавому субурбану, по офису в кампусе, по моим студентам, по той жизни, что была моей. И там, в темноте, как тлеющие нити электрической лампочки, истина находит меня. Я слышу голос моего похитителя. Голос чем-то знакомый, голос, расспрашивающий меня о моей жизни, о моей работе, о моей жене. Называю ли я ее Дэнни? Он знал, кто такой Райан Холдер. Господи. Он отвез меня на заброшенную электростанцию, вколол мне что-то, задавал вопросы. Он взял мой телефон, мою одежду. Черт, все становится вдруг ясно. Меня трясет от ярости. Все это он сделал с одной целью занять мое место, присвоить мою жизнь, присвоить женщину, которую я люблю, моего сына, мою работу, мой дом, потому что он это я, тот другой Джейсон, создавший куб, он сделал все это со мной. Зеленая пятнышко камеры наблюдения мерхнет, и я вдруг понимаю, что на каком-то подсознательном уровне знал это с того момента, когда увидел металлический ящик. Я просто избегал смотреть правде в глаза. Одно дело — затеряться в чужом мире, и совсем другое — знать, что тебя заменили в твоем, Что кто-то, твоя улучшенная версия, вошел в твою жизнь. Да, он умнее меня, это без вопросов. Будет ли он лучшим отцом для Чарли, лучшим мужем для Даниэлы, лучшим любовником? Вот что он сделал со мной. Нет. Все еще хуже. Это я обошелся так со мной. Щелкает замок. Я инстинктивно подаюсь назад, прижимаюсь к стене. Вот и все. За мной пришли. Дверь медленно открывается. На фоне освещенного коридора одна единственная фигура. Человек останавливается на пороге, а потом входит и закрывает за собой дверь. Ничего не видно. Но я улавливаю запах. Легкий след ее парфюма, геля для душа. Аманда, говори тише, шепчет она. Где Райан? Его нет. Что значит нет? Голос женщины дрожит, как будто она держится из последних сил и вот-вот расплачется. Райана убили. Мне так жаль, Джейсон. Я думала, они только припугнут его, но. Так он мертв. Теперь они вот-вот придут за тобой, с минуты на минуту. — И почему ты? — Потому что на такое дерьмо я не подписывалась. То, что они сделали с Даниэлой, с Холдером, что собираются сделать с тобой. Они перешли черту, пересекать которую нельзя, ни ради науки, ни ради чего бы то ни было. — Можешь вытащить меня из этой лаборатории. — Нет. — Да и какой смысл, если твое лицо во всех новостях? — Ты о чем? Почему я в новостях? — Тебя ищет полиция. Считается что это ты убил Даниэлу. То есть вы меня подставили. Мне так жаль. Послушай, вывести из лаборатории я тебя не могу, но могу отвезти в ангар. Ты знаешь, как работает куб? Я не вижу лица Лукас, но чувствую на себе ее взгляд. Понятия не имею. Но для тебя это единственный выход. Судя по тому, что я слышал, войти в куб — это то же самое, Что выпрыгнуть из самолета, не зная наверняка, раскроется ли парашют? А так ли уж это важно, если самолет все равно упадет? Как быть с камерой? С той, что здесь, я ее отключила. Женщина идет к двери. В темноте появляется и расширяется вертикальная полоска света. Дверь открывается полностью, и я вижу на плече у Аманды рюкзак. Выйдя в коридор, она поправляет свою красную узкую юбку оборачивается и смотрит на меня. Ты идешь? Поднимаюсь с кровати. Должно быть, я провел в темноте не один час, потому что свет в коридоре, кажется, слишком ярким и режет глаза. Кроме нас в коридоре никого больше нет. Лукас уже идет в сторону сейфовой двери в дальнем его конце. Снова оглядывается и шепчет: идем. Я осторожно следую за ней. Под потолком мигают лампы дневного света. Тишину нарушает только эхо наших шагов. Я подхожу к сенсорной панели. Аманда уже держит под сканером свою ключ-карту. Разве в центре управления никого нет? Спрашиваю я. Я думал, там обязательно должен кто-то быть, мониторить. Сегодня дежурная я. Но ведь они же все равно узнают, что ты мне помогла. Пока сообразят, что к чему меня здесь уже не будет. Ваше имя. «Пожалуйста», — произносит компьютеризированный женский голос. «Аманда Лукас. Пароль. 2237. В доступе отказано». «Чёрт!» «Что такое?» — спрашиваю я. «Должно быть, кто-то увидел нас на коридорных камерах и заблокировал мой допуск. Сейчас доложат Лейтону. Попробую еще раз». Женщина повторяет процедуру. «Ваше имя, пожалуйста. Аманда Лукас. Пароль» два 2, 2, 3, 7. Медленно, тщательно выговаривая каждое слово, произносит моя спутница. В доступе отказано, чтоб ему провалиться. В противоположном конце коридора открывается другая дверь. Мы видим людей Лейтона, и Аманда бледнеет от страха, а я ощущаю во рту резкий металлический привкус. Служащие сами создают себе пароли или пользуются теми, которые им выданы, уточняю я. Пароли мы создаем сами, отвечает Лукас. Дай мне свою карту. Зачем? Может быть, никто пока еще не догадался блокировать мой доступ. Аманда протягивает мне карту, и в этот момент из дальней двери появляется Лейтон. Джейсон, кричит он, я провожу картой под сканером. Ваше имя, пожалуйста. Джейсон Дессон. Пароль? Конечно, он это я. Месяц и год рождения наоборот. Три, семь, два, один. Голосовая идентификация подтверждена. Добро пожаловать, доктор Дессон. Зумер, как ножом по нервам. Створки начинают расходиться, а я в бессильном отчаянии смотрю на бегущих нам охранников, краснорожих, пыхтящих здоровяков. Они уже близко. Аманда протискивается между створками. Я ныряю в ангар следом за ней и бегу к кубу по гладкому бетонному полу. В центре управления никого. Но верхний свет включен. И до меня начинает доходить, что никакого позитивного сценария, при котором мы выпутались бы из этой заварушки, нет. Вот уже и куб. «Нам надо внутрь!» — кричит Лукас. Я оглядываюсь. Первый из преследователей уже прорывается через открывшуюся полностью дверь. В правой руке у него тазер, на лице — пятно, кровь Райна. Охранник смотрит на меня, поднимает оружие. Но я успеваю отскочить за угол куба раньше, чем он стреляет. Аманда открывает дверь бокса и исчезает внутри, под встряхнувший ангар звон сигнализации. Я устремляюсь за ней через порог. Она отталкивает меня в сторону и упирается плечом в дверь. Голоса и шаги приближаются. Лукас наваливается на дверь изо всех сил, и я бросаюсь ей на помощь. Дверь весит должно быть тонну. Наконец она сдвигается с места. С другой стороны ее пытаются удержать. Я вижу пальцы на дверной раме, но в нашу пользу Играет инерция. Дверь с грохотом закрывается. Наступает тишина. И тьма. Тьма такая плотная и беспросветная, что появляется ощущение кружения. Я иду к ближайшей стене, кладу ладони на металлическую поверхность. Надо опереться на что-то, чтобы не упасть. И пытаюсь освоиться с мыслью, что действительно нахожусь внутри этой штуки. «Они могут открыть дверь?» — поворачиваюсь я к команде. Не уверена, Блокировка вроде бы держится десять минут. Это что-то вроде встроенного предохранителя. Предохранителя от чего? Не знаю. От преследователей. На случай опасной ситуации. Эту систему разработал ты сам, и она, похоже, работает. Какой-то шорох в темноте. Автоматически включившийся батарейный фонарь наполняет интерьер куба голубоватым светом. Ощущение странное и немного пугающее, но вместе с тем, несомненно, бодрящее. Я под защитой толстых, практически неприступных стен. Осматриваюсь, и первое, на что натыкается взгляд, это четыре пальца на полу у двери, отрубленные на уровне второго сустава. Аманда стоит на коленях перед открытым рюкзаком. Учитывая, как внезапно все случилось и как быстро развивается ситуация, она держится на удивление невозмутимо. Засунув руку по локоть, моя новая знакомая достает кожаную сумочку, набитую шприцами, иголками и крохотными ампулами с прозрачной жидкостью, по-видимому, тем самым составом Райана. «Собираешься уйти со мной?» — спрашиваю я. «А разве есть другие варианты? Вернуться и объяснить Лейтону, как и почему я предала его лично, и все ради чего мы работали? Я даже не представляю, как действует эта штука. В таком случае нас уже двое. По крайней мере, в ближайшее время скучать не придется. Женщина смотрит на часы. Я поставила таймер, когда дверь закрылась. В нашем распоряжении 8 минут и 56 секунд. Если бы время не поджимало, мы могли бы выпить по ампуле или сделать внутримышечную инъекцию. Но теперь придется искать вену. Ты когда-нибудь колол себя? Нет. Подтяни рукав. Лукас перехватывает мою руку выше локтя резиновой лентой и поворачивает ее к свету. Видишь эту вену, идущую к локтю? Латеральная подкожная. Вот в нее тебе и надо попасть. А ты не сделаешь? Сам справишься. Она подает мне пакетик со смоченной спиртом салфеткой. Я вскрываю пакетик, достаю салфетку, протираю кожу у локтя. Получаю от аманды трехмиллиметровый шприц, две иголки и одну ампулу. Это с фильтром, объясняет она, дотрагиваясь до одной иглы. Жидкость лучше набирать ею, чтобы не поймать кусочек стекла. А для укола возьми другую, понял? Вроде бы да. Я вставляю в шприц, иглу с фильтром, снимаю колпачок и ломаю горлышко стеклянной ампулы. Выбирать все? Лукас перевязывает свою руку и протирает салфеткой кожу. Да. Я осторожно набираю в шприц содержимое ампулы и меняю иглу. Постучи по шприцу и выпусти чуточку жидкости. Ты ведь и не хочешь ввести в сосудистую систему пузырьки воздуха? Она снова показывает мне часы. 7.39, 7.38, 7.37. Постукиваю пальцем по шприцу, выдавливаю через иглу капельку химической смеси. И так я просто втыкаешь вену под углом 45 градусов, вводи иглу отверстием вверх. Понимаю, все сразу запомнить трудно, у тебя хорошо получается. Адреналин уже шумит в крови, так что укола я почти не чувствую. Что дальше? Убедись, что попал в вену. Как я чуть-чуть потяни назад поршень, тяну. Кровь видишь? Да, молодец, попал. Теперь сними жгут и медленно вводи. Я выжимаю поршень. Когда проявится эффект? Обычно проявляется мгновенно, если... Концовку предложения я уже не слышу. В меня как будто врывается волна. Я приваливаюсь к стене и теряю счет времени. Передо мной лицо Аманды. Она говорит что-то, произносит какие-то слова, которые я селюсь и не могу понять. Опускаю глаза. Вижу, как она вытаскивает из моей руки шприц и прижимает к крошечной ранке у локтя влажный тампон. Ее слова обретают, наконец, смысл. Прижми и держи. Теперь уже я наблюдаю, как она подносит руку к свету, делает укол себе в вену и ослабляет жгут. Числа на циферблате часов — продолжают бег к нулю. И вот уже Аманда лежит, распростершись на полу, как получивший дозу наркоман. А время истекает. Но это уже не важно. Я смотрю и не верю своим глазам.